Дневник доктора Чарльза Стюарта, Константинополь, 3 октября 1916 года. «Сегодня один из последних дней, которые мы проведем в этой стране, и он оказался весьма нелегким. Мы остановились у Генри Маргентау и Жозефины, ожидая парохода, который доставит нас в Афины. У нас осталось невыполненным одно обязательство, и я все откладывала его в выполнение вплоть до этого дня». Сегодня мы отправились в дом полковника Ольке Орфале, с которым Генри познакомился, вращаясь в дипломатических кругах. Дом большой, построенный из светлого камня. К входной двери ведут ступеньки с балюстрадами, на втором и третьем этажах балконы с кованым ограждением. Это дом человека, занимающего высокое положение в обществе, и мне было любопытно встретиться с ним. Служанка провела нас в гостиную, где нас уже ожидал м-да Орфале. темноволосая женщина небольшого роста. Она извинилась за мужа, пояснив, что он инвалид и не ведет домашние дела, и что она по его поручению встречает нас. Генри нас представил, и мы сели. Повисло неловкое молчание. Наконец служанка принесла чай и стала сервировать низкий столик. Лале тихо сидела у Хэтти на руках, и мадам Арфале отметила, что ребенок очень красив. «Я пил чай», Всем сердцем желая, чтобы всё поскорее закончилось. Простите, мадам Орфоле, за то, что в письме я не изложил важные подробности, начал Генри. Однако эта секретность была необходима. Это весьма деликатное дело, и будет лучше, если вы узнаете все обстоятельства непосредственно из уст доктора Стёрта. Я поставил чашку и выложил историю о том, как мы стали опекунами ребёнка Ануш. Я рассказал, что ребёнок был принесён в жилище, которое мы занимали, и что в корзине с девочкой находилась записка с адресом этого дома на Гран-Рю. Затем я сообщил, что местонахождение Ануш нам неизвестно. "Я не понимаю, почему о ребёнке этой женщины должна заботиться моя семья", возмутилась мадам Орфалия. "Для таких детей существуют специальные учреждения. Я буду счастливо порекомендовать вам одно из них". Я объяснил, что хотя нам неизвестен человек, написавший записку, однако же ребёнок был принесён нам в то время, когда в Гюмишхане находился капитан Джахан Орфале. Что вы имеете в виду, доктор Стюарт? воскликнула мадам Орфале. Мы сами пребываем в некотором замешательстве, мадам, вступил в разговор Генри. Но записка была недуосмысленной. Ребёнка надлежало принести именно в этот дом. Позвольте мне прочесть её. Я достал листок из кармана и вручил женщине. Она внимательнейшим образом изучила его, прежде чем вернуть мне. Я не понимаю, что вы имеете в виду, доктор Стюарт. Это почерк не моего сына. А адрес вообще не точный. Это может быть другой дом по улице Гранрю. И этот дом, доктор Стюарт, не благотворительное учреждение. Не следует ожидать, что я приму на воспитание армянских сирот лишь потому, что мой сын решил заняться благотворительностью. Вы знаете, какое наказание назначено тем, кто прячет армян? Я бы никогда не подвергла такому риску ни вас, ни вашу семью, и меня оскорбляет то, что вы просите меня о таком одолжении. Я думал, вы посочувствуете этому ребёнку именно потому, что над ним нависла такая угроза, воскликнул я, чувствуя всё большую неприязнь к этой женщине. "Мадам Орфалия", заговорила Хэтти. "Мы с мужем будем счастливо оставить ребёнка себе". Лоли провела с нами некоторое время и завоевала любовь всех членов нашей семьи. Если у вас нет никаких возражений, в смысле, если никто из вашей семьи не возражает, мы заберём её с собой в Америку. Генри уверил нас, что проблем с оформлением документов не возникнет. Вам моё разрешение не требуется. Я не заявляю о своих правах на этого ребёнка. Мадам Орфале широко заулыбалась. От меня вы не услышите ни слова возражения. Возражение касательно чего, маман? Капитан Джахан Арфале, молодой человек, которого я видел последний раз в казарме возле старой мельницы, стоял в дверях. Джахан, я не слышала, как ты вошёл. Ты, конечно, знаешь Пасла Маргентау, а это госпожа Стёрт, доктор Стёрт, добро пожаловать. Капитан очень изменился. Он сильно похудел. В углах рта залегли горькие складки. Волосы были всклокочены, одежда висела. Ему явно был безразличен собственный внешний вид. Теперь он был калекой, но не это изменило его. Джохан пересек комнату, остановился возле стула, на котором сидела Хэтти, и стал рассматривать ребенка у нее на руках. «Это та, о ком я думаю?» Хэтти посмотрела на Лоле, Потом встала и жестом показала капитану, чтобы он занял её место. Очень осторожно она передала Л Оле капитану. Малышка с любопытством осматривалась. Она моргнула пару раз, вглядываясь в новое незнакомое лицо. Она, она выглядит вполне здоровой, пролепетал капитан. Вы сотворили чудо. Я объяснил, что когда малышка попала к нам, она была истощена, её организм сильно обезводился, но она ничем не болела. Но зато она очень упряма, добавил я. Лале выбрала именно этот момент, чтобы выразить своё неудовольствие тем, что её отдали незнакомцу. Её губки надулись, грудь приподнялась, она открыла рот и закричала. "Ну-ну, малышка, не плачь", успокаивал капитан ребёнка, покачивая его на коленях. Лале посмотрела на него и заплакала ещё пуще. Личико покраснело, белый чепчик прилип к мокрым щёчкам. Малышка потянулась к Хетте, которая стояла за стыв и опустив руки, будто превратившись в камень. Пожалуй, нам пора уходить, решил Генри. Спасибо за гостеприимство, мадам Орфолея. Хозяйка коротко кивнула и позвали вызывая служанку. Лоли плакала всё громче, тянулась к Хетте, а у той дрожали губы и слёзы стояли в глазах. "Хетте, пойдём", сказал я жене, нежно приобняв её за плечи.